Глава 9. Очнулась Абита посреди кукурузного поля. Было утро. Едва открыв глаза, она поспешила сесть и тут же поняла, что совершенно нагая, а в волосах её полным-полно листьев. Один из них, выдернутый наугад, оказался ярко-розовым, совсем не похожим на листья какого-либо из знакомых деревьев. Вспомнив о Самсоне, Она огляделась вокруг. Однако поблизости не оказалось ни души, кроме Буки, сидевшего рядом и взиравшего на неё сукаризной. "Ты не знаешь, куда одежда моя могла подеваться?" в ответ кот протяжным иукнул. Поднявшись на ноги, Абита с наслаждением потянулась. Восходящее солнце так нежно ласкало обнажённое тело, да и во всём остальном она чувствовала себя просто на диво. Мысли ясны, чувства остры, точно у новорождённый. Любой звук, любой запах отчётлив, как в раннем детстве. Столь же отчётлив оказался и пульс земли, стоило только поглубже погрузить пальцы в рыхлую почву. Мы с тобой две половины, две части единого целого. Мысль эта всколыхнула воспоминание о ночном сновидении, Вот только обита твёрдо знала. Нет, это был вовсе не сон. Ночью она вправду летала по небу на метле, странствовала меж миров прекрасных и в то же время ужасающих, смотрела в лицо самого бога и очень хотела бы повторить полёт. Однако это было ещё не всё. Ещё ей не давало покоя что-то очень важное. Будто слово, вертящееся на языке, но никак не дающееся в руки, какая-то великая истина. Но вспомнить её сию минуту, не сходя с места, Абите не удавалось. Вздохнув, Абита направилась к дому, и Бука, косяная хозяйку единственным глазом рысцой затрусил следом. На полпути ей подвернулась под ноги лежащая в траве метла. Абита подняла её, оглядела, Нет, ничего особенного, метла как метла. Мимо сгоревшего хлева она прошла, не удостоив пожарище даже взгляда. Ничего. Его и заново отстроить не трудно, подумала Абита и тут заметила мёртвое тело. А этого закопать у дороги. Пусть всякий видит незваных гостей, я не потерплю. Подобрав разбросанное по двору платье, Она оделась, отыскала передник, и прежде чем повязать его вокруг пояса, убедилась, что волосяное ожерелье на месте, в кармане. Что ж, в общем и целом все хорошо, если только сегодня действительно вторник. Порой обиде казалось, будто ее отсутствие продолжалось неделю к ряду, а порой, будто путешествие не заняло и минуты. Сегодня ей предстояло запрячь Сида в повозку, нагрузить её мёдом и отвезти груз в Хартфорд. А такая поездка займёт целый день, да ещё слишком. Между тем, у Олли с ни дня отсрочки ей не подарит. Заявится не позже, как 1 октября, то есть всего через трое суток. Да не один, а с шерифом, приправи уполномоченных, дабы припроводить её в деревню под стражей. Вот и прекрасно, подумала Абита. Чем больше свидетелей, тем лучше. Действительно, этой встречи, этого дня она ждалась с нетерпением, а срамить Оллеса, утереть ему нос, да прилюдно. Это же от чего бы нет. Или это не я смотрела в глаза тысяч богов? Губы обвиты сами собой, расплылись в беспощаднейшей из улыбок. На вершине холма, возвышающегося над фермой Абиты, Уоллис осадил жеребца, дожидаясь повозки шерифа. Рядом с шерифом на козлах восседал его преподобие Томас Картер, а двое помощников шерифа, Сэмюэл с Моисеем, расположились сзади, прямо на дне. Преподобный был изрядно мрачен и за всю дорогу не обменялся с Уоллисом ни словом. В чём дело, ваше преподобие? с усмешкой подумал Оллис. Справедливость судьи Отцена не по нутру. Повозку взяли с собой для доставки в деревню Абиты. Пока судья Отцен в Хартфорде оформляет всё по закону и определяет срок отработки долга, ей предстояло пару деньков посидеть под замком. Как только со всеми формальностями будет покончено, её передадут Оллису в Сервенты. в кабальную службу на срок. По этому поводу судья обещал, что сроком меньше трех лет ей не отделаться. Но, может, его удастся увеличить лет до пяти-шести. Еще судья Уотсон твердо заверил, что, будя его преподобие начнет совать у Олесу палки в колеса, он лично приедет в Саттон и призовет этого твердолобого дурня к порядку. Если понадобится... даже отряд милиции с собой приведёт. Чтобы вступить во владение фермой, дожидаться судьи не придётся. Это решено и подписано с аттонскими проповедниками. Можно сказать, ферма снова принадлежит ему, по крайней мере, пока Уоллес не перепишет купчую на лорда Менсфилда. Осталось лишь выдворить оттуда обиту. уж на сей раз он ни о чём не забыл. И не оставил ей ни единой лазейки. У шерифа имеется даже подписанный ордер на её арест. Особенно радовало, что долговое рабство лишит Абиту всех привилегий вдовы. Как ей представлять интересы Эдварда, когда представлять больше нечего? Нет. Этому благогану конец. Настал час поставить дерзкую бабу на место. Интересно, не затеет ли она драки? Не поднимет ли крика? Не начнет ли скандалить? Вот хорошо бы. По ее милости Уоллес перенес столько огорчений, что с удовольствием полюбуется, как ей зададут хорошую порку. Может, старший из саттонских священнослужителей к ней и мягок, но шериф подобного непотребства ни за что не потерпит. Шериф живо отправит ее в колодки. Подумав о том, что две-три ночи в колодках пойдут ей только на пользу, усмирят, приведут к покорности, прежде чем он перевезёт её в дом, Уоллис заулыбался. Да, папа. Мерзавка она законченная. Вот как бы она не вбивала клин между мною и Эдвардом, как бы не лезла из кожи вон, стараясь оттягать у семьи твою землю, я бы ещё сумел отнестись к ней ской каким состраданием. Но ажесточённое сердце нисколько не помешает мне поступить с нею по всей справедливости, и перед Богом, и перед Эдвартом. Воли Господа милосердного, под моей рукой она когда-нибудь станет достойной пуритаంకей и хорошей женой какому-нибудь благочестивому человеку, это я тебе обещаю. Тут с солисом поравнялся шериф Ноэ Питкин. Клан Питкинов был одним из семейств, основавших Саттон, и должность шерифа Ноя, можно сказать, унаследовал от отца. Лет 28, гибкий, крепко сложённый, он превосходно владел и шпагой, и пистолетом. "Что это?" заговорил шериф Пипкин, указывая в бок. "Вон там, у обочины. Не уж-то могила." В головах свежего могильного холмика стоял простенький столбик с вырезанной на баку надписью: "берегись всякий пришедший сюда незваным". "Что это значит?" спросил преподобный. "Это женщина не в своём уме", объяснила Оллис. "Да, и должен вас честно предупредить. Мушкет Эдверда всё ещё у неё". Преподобный встревоженно взглянул в сторону фермы. "Передумали ваши преподобие?" участливо спросила Оллис. Так переждите здесь, если угодно. За это вас никто не осудит. Долк вмиг очтинелся преподобный. Велит мне убедиться, что всё будет сделано как подобает. Шериф пришпорил коня, и повозка покатилась следом за ним, свернув на короткую боковую дорогу, ведущую к дому. Спешиваться у Оллису пришлось с осторожностью. чтоб не потревожить рану в ноге и не показывать боли. Подстрелен бабьей рукой, примяком в середину бедра. Просто не верится. Да, рана заживает неплохо. Пуля прошла чисто на вылет, но болеть в ноге, особенно на ходу, ещё долго. Сам он, стреляя, дал промах, и сейчас был искренне этому рад. Славный же будет денёк, сойдя с повозки Преподобный Картер уставился на остов сгоревшего хлева и замер. Господи, что здесь произошло? Как я уже говорил, здравие ума обиты оставляет желать много лучшего, объяснил Олис. Скорее всего, хлев она подпалила сама, попросту чтобы досадить мне. Интересно, к каким ещё подвигам подтолкнула её бессильная злоба? Шериф тоже спешился, а его помощники спрыгнули с повозки и настороженно огляделись. Вынув из-за пояса пистолет, шериф Питкин вручил его уполномоченному Харлоу. Просто на всякий случай, понятно? Помощник шерифа, кивнув, взял пистолет на изготовку. Шериф двинулся было к крыльцу, но преподобный Картер придержал его за плечо. Ноя, прошу, позволь мне Возможно, разговор со мной намного упростит дело. Шериф, поразмыслив, кивнул и шагнул в сторону, пропуская вперёд проповедника. Его преподобие постучал в дверь. "Обита, это я, преподобный Картер. Прошу, позволь мне войти и поговорить с тобой". Все пятеро подождали, но ответа не дождались. Преподобный Картер, пожав плечами, постучался в дверь снова. "Не меняли бы ищете?" дерзко самоуверенно спросили сзади. Вздрогнув от неожиданности, все обернулись. Помощник шерифа приготовился выстрелить. Абита стояла в полудюжине шагов от крыльца, у колодца, и подбоченившись, безмятежно разглядывала уполномоченного Харлоу. В ярко-зелёных глазах её поблёскивали озорные искорки. Я безоружна, а вас здесь пятеро взрослых мужчин. Меня в самом деле так уж необходимо держать на мушке. Уоллес нахмурился. А биту он ожидал увидеть совсем другой. Куда подевалась заплаканная, убитая горем невеста горе-злосчастье? А бита сияла, лучилась уверенностью. Распущенные волосы вольно рассыпались по плечам. голос звонок и ровен. «Убери пистолет», — велел шериф. Уполномоченный опустил оружие, но убирать его не спешил. Обито с улыбкой, без страха, подошла к шерифу вплотную. «Шериф Питкин», — заговорила она, протягивая ему руку. «Доброго утра. Рада видеть вас у себя в гостях». Сбитый с толку этакой доброжелательностью, шериф, к вязчему недовольству Уоллиса, обменялся с обитой рукопожатием. Обита, бесстрашно взглянув в глаза его помощников, кивнула каждому в отдельности. «Сэмюэл, Моисей, и вам также доброго утра!» Его преподобие сошел с крыльца. Обита, шагнув навстречу, коснулась его предплечья. «Как чувствует себя Марта? Надеюсь, идет на поправку?» Преподобный Картер с улыбкой кивнул. Да, Абита. С Мартой всё превосходно, и даже лучше того. Она уже на ногах и снова помогает матери по хозяйству. Всей душой рада слышать, с ответной улыбкой сказала Абита. Что происходит? изумился Оллис. Мы к ней всё же не в гости приехали. Откашлявшись, он приготовился заговорить, но тут Абита перевела взгляд на него. Как твоя нога, Оллис? Язык Оллиса примёрз к нёбу. А? Только и смог сказать он. До да меня дошли слухи, будто ты ранен? Должно быть, пирог ел, да вилку уронил неудачно. Оллис полоснул её полным ярости взглядом, однако обида не унималась. С ножами да вилками осторожнее нужно, добавила она. Попадут не в те руки. Много бед могут натворить. Абита, а хлеб, спросил преподобный. Что стряслось с твоим хлебом? Об этом лучше спросить у Олиса, отвечала Абита. Я я понятия не имею, о чём ты, в растерянности залепетал Олис. Откуда мне про твой хлеб хоть что-нибудь знать? Что происходит? вскричал кто-то в его голове. Она же на изнанку всё выворачивает. А ну соберись, возьми дело в свои руки. Абита. Как можно резче и строже сказал он. Мы здесь не ради забав собрались. Мы приехали за кукурузой. Кукуруза мне приготовлена? Около недели назад, заговорила Абита, обращаясь к шерифу с его преподобием. Какие-то люди устроили налёт на мой хлеб. Один из них, Пикот, похоронен там, наверху, у дороги. Могилу вы, думаю, по пути сюда видели. Да, подтвердил преподобный Картер. Видели? И я как раз хотел спросить. Ладно, ладно, в нетерпении перебил его Уоллис. Кому какое дело до мёртвого краснокожего? Кукуруза. Где моя кукуруза? К несчастью, твоя кукуруза погибла. Сгорело вместе с хлебом. Увы, кукурузы, чтоб расплатиться с тобой, у меня нет. Ну вот и славно, подумал Ольс. Дела снова идут своим чередом. Вот только от чего она держится и говорит так, будто ей плевать на весь свет. Похоже, тут что-то нечисто. Весьма сочувствую твоему горю, сказал он вслух. Завершить эту сделку Как хотелось бы Эдварду, было бы просто чудесно. Однако, сентиментальные чувства, знайшли, роскошь мне не по карману. Волей-неволей я вынужден поступить так, как будет лучше для нашей семьи и для общины, и даже для тебя, Абита. Ноя кивнул он шерифу. Будь другом и зачитай ей ордер. А? Ах, да. Спохватил сы шериф Питкин. Словно напрочь забыл, по какому делу сюда приехал. Вытащив из кармана камзола два сложенных листа пергамента, он пошуршал ими, развернул первый и шумно откашлялся. "Абита, мне очень жаль, что дело так обернулось", заговорил он, показав Абите бумагу. "Вот это ордер на твой арест. За неуплату долга, не так ли?" "Именно так. А это Шериф развернул второй лист. Уведомление о вдоврении. Можешь убедиться, бумаги подписаны и в полном порядке. Вот тут подробно изложены условия соглашения между Оллисом и твоим покойным мужем Эдвардом, заверенные нашими священнослужителями. Позволь я объясню всё как можно проще. Эдвард Эдвард был должен выплачивать Уоллису по 50 бушелей кукурузы ежегодно, перебил его Абита. В течение 5 лет. Не позднее 1 дня октября каждого года. В случае неуплаты ферма по требованию Уоллиса возвращается Уоллису целиком. Вроде бы ничего сложного. Шериф Питкин удивлённо поднял брови. Э-э, да. Да, всё именно так и есть. Разве сегодня не первое? Что? Сегодня какое число? Да, Абита, действительно первое, то есть срок истекает сегодня. Вернер Шериф. Ну, да. Выходит выплата ещё не просрочена, не так ли? Чтобы расчитаться, у меня ещё целый день. Шериф, тяжко вздохнув, устремил вопросительный взгляд на его преподобие. От чего они терпят её нахальство? Мало помалу закипая, подумал Уоллис. Абита, заговорил преподобный Картер. Все мы тебе сочувствуем, однако прошу, не тяни время зря. Всем очевидно, что выплаты не последует, так зачем же Довольно этого вздора, Абита! зарычал Уоллис. Все мы здесь люди занятые. и я не позволю тебе тратить наше время впустую. Слушай меня, женщина, дело проще простого. Не можешь заплатить, значит, должна отработать долг, ясно? Отныне ты работаешь на меня, а дерзость свою с этой минуты оставь. С этой самой минуты. Преподобный Картер вскинул кверху ладони. «Уолис, я попросил бы». К чему без нужды, обита расхохоталась в голос. Все пятеро встревоженно переглянулись. Она просто лишилась разума, с облегчением подумал Оллис. Теперь-то все они видят, что с ней. Прошу прощения, преподобный Картер, сказала обита. Я вовсе не хотела вас перебивать. Просто у Оллиса вечно он всё перепутывает. У Оллис Когда это я говорила, что не могу расплатиться. Что? Ну, разумеется, не можешь. Ты же сама только что так и сказала. Ошибаешься. Речь шла лишь о том, что кукурузы у меня нет. К чему она клонит? Олис едва не расхохотался обите в лицо. Однако в её взгляде чувствовалась такая уверенность, такая смелость и и Торжество? Да, именно. Именно так и выглядит тот, у кого на руках все козыри. Абита сунула руку в карман пиредника. Помощник шерифа немедля направил на неё пистолет. Абита, глядя ему в глаза, в выжидании остановилась. Сэмюэл, убери оружие, распорядился шериф. Уполномоченный опустил пистолет, и Абита неспешно Вынула из кармана потёртый кожаный кошелёк. Сегодня я, от имени Эдварда, должна передать Уоллису 50 бушелей кукурузы. По нынешним ценам на рынке это 2 шестифутовых сожжения вампума. Если сомневаетесь, можете проверить сами, но я ездила в Хартфорд всего 2 дня назад и цены узнала точно. Развязав кошелёк, она показала его всем пятерым. Действительно, Кошелёк оказался доверху полон гладких пурпурных цилиндриков вампума. Это покроет большую часть долга, пояснила Абита, протянув кошелёк преподобному. Преподобный Картер, не будете ли вы любезны принять его на хранение до окончательного расчёта? Ошеломлённый, не верящий собственным глазам проповедник принял у неё кошелёк. У Олиса затрясло. Казалось, Откуда-то из глубины души рвётся наружу отчаянный вопль. Откуда? пролепетал он, едва ворочая языком. Где ты это взяла? Джентльмены, не обратив на него никакого внимания, продолжала Абита. Делу ещё не конец. Мне нужны несколько свидетелей. С вашего позволения, я вам кое-что покажу. Вы не возражаете? поднявшись на крыльцо, она скрылась в доме. Остальные с любопытством переглянулись и последовали за ней, оставив Оллиса на дворе. Что там ещё? подумал Оллис. Что ещё за чертовщина у неё там припрятано? Зло отмахнувшись от зажужжавшей над ухом пчелы, он двинулся следом за спутниками. Стоило Оллису переступить порог У него просто дух захватило. И обеденный стол, и стол кухонный занимали ровные ряды медовых сот, уложенных штабелями и заботливо завёрнутых в полотно. Нежный аромат мёда насквозь пропитал весь дом. "Ну и ну!" воскликнул преподобный Картер. "Да ты обитно трудилась, не покладая рук, и как только управилась, Это плоды трудов Эдварда, а не моих. Как всем вам известно, он многие годы разводил пчёл, но этим летом на пчёл как будто что-то нашло. Хотелось бы думать, что их вдохновил дух Эдварда, что Эдвард и на небесах заботится обо мне. Одним словом, сами видите, пчёлы постарались на славу. В узоле мёда гудели около полудюжины пчёл, а ещё пара Закружило над головой Уоллеса, однако он этого даже не заметил. Разум его безуспешно пытался постичь, за что ему это всё. Я очень рада, что вы взяли на себя труд приехать сегодня сюда, сказала Абита. Ваше присутствие очень упрощает дело. Вот этого, кивок в сторону сот, для полного и окончательного расчёта вполне достаточно. А вы попросту засвидетельствуете, что мёд собран мной и передан Уоллису, что все долги мои выплачены сполна? Нет, вмешался Уоллис. Нет, так не пойдёт. Откуда мне знать, сколько всё это стоит? Абита, вынув из кармана передника клочок бумаги, развернула его и передала преподобному Картеру. Счёты с лавки Сеймура, пояснила она. Здесь указано, сколько вампума мне было выплачено и почёму плачено за фунт. Он заплатил по самым высоким расценкам и сказал, что таких превосходных сот не видел уже многие годы. Исходя из этого, я взяла на себя смелость подсчитать, сколько ещё фунтов мёда необходимо для погашения долга. Мои записи тут же внизу. Выходит несколько меньше 40 фунтов. А все вы можете видеть, что мёда здесь много больше. Преподобный Картер внимательно изучил счёт, затем оглядел дом. В самом деле обито, в самом деле. Долг ты выплатила сполна и даже с лихвой? По всей справедливости можно сказать, что дело улажено. Нет, подумалось Олису. Нет, нет, нет. Этого нельзя. Никак нельзя допустить. Нет! закричал он в полный голос. Я отказываюсь. Я не согласен на эти соты. Уговор был о кукурузе, а значит, кукурузой и изволи расплатиться. Нет кукурузы, значит, расстанешься с фермой. Уоллс заговорил преподобный Картер. Ты ведёшь себя будто дитя неразумное. Будь добр Возьми себя в руки и успокойся. Долг может быть выплачен любым ходовым товаром или деньгами, так принято всюду. Вы что же, не замечаете её порочности? Не видите, как эта хитрая бестия с нами играет? Получи, что причитается, Олис, безмятежно сказала Абита. И проваливай с моей земли. Немедля. Сию же минуту. Ты ещё и дерзить мне смеешь, шавка преблудная. Шагнув к обите, Оллис взмахнул кулаком, однако шериф Питкин перехватил его руку и отшвырнул Оллиса прочь к стене. А ну уймись, прикрикнул на него шериф. Веди себя пристойно. Не то живо в колодках окажешься, ясно? В самом деле, Оллис, уймись. Поддержал Питкина и проповедник Тебе заплачено с лихвой, более чем справедливо. Господь наш все видит и каждого судит по достоинству. Не поддавайся алчности. Не доведет она до добра. А глядев спутников одного за другим, Уоллис понял. Это его, не ее. Все вокруг считают спятившим. Как же так вышло? Как ей удалось вывернуть все наизнанку? Его яростный взгляд Абита выдержала, не дрогнув. Тут-то, глядя в её сатанинские зелёные глаза, Оллис и разглядел, кто она такова. О, папа, ты посмотри, посмотри. Вот где она. Дьявольщина во всей красе. Кукуруза, вся эта кукуруза и странные явления Эдварда и мёд. Множество мёда, невообразимое множество мёда, и те люди. Она же околдовала их, совсем как Эдвард. Да, папа, объяснение этому существует только одно. Абита. Так ты заключила договор с дьяволом? Колдовство здесь творило. Вот. Вот, когда на лице её, в её взгляде мелькнуло кое-что новенькое страх чувство вины теперь-то у Оллису всё стало ясно как день да да о боже правый да прыгнув вперёд Олли схватил её прижал спиной к буфету рассказывай всё зарал он расскажи им как Эдвард да колдовала как обратила его против меня шериф питкин с помощниками вцепились в Оллиса, оттащили прочь, с маху отшвырнули к стене. "Олис!" рявкнул его преподобие. "Немедля прекрати безобразие. Она же ведьма, ведьма! Раскройте глаза, неужто сами не видите? Я вижу только человека, ума лишившегося от жадности". У Оллиса выволокли за дверь и вышвырнули с крыльца на двор. Подняться на ноги ему удалось не без труда. Она вас околдовала, завиял он тыча трясущимся пальцем в сторону обидчиков. Она с дьяволом в стачке, точно вам говорю. Тем временем на крыльцо вышла Абита, и в тот же миг шею Оллиса будто обожгло сзади. Ай! вскрикнул он, хлопнув в себя по загривку. Пчела. Оллис перевёл взгляд с раздавленного насекомого на обиту. — Вот ты и попалась, ведьма! — выкрикнул он. — Теперь уж я не успокоюсь, пока перед всеми твоих злодеяний не изобличу. Ухватив за узду жеребца, он взгромоздился в седло. — Слушайте меня! Все! В другой раз предупреждать не буду! Я нынче же, нынче же поеду в Хартфорд и донесу об этой чертовке! Так что подумайте хорошенько, на чьей вы стороне? С Богом вы или же с дьяволом? Когда судья Отсон вынесет приговор, все, кто заодно с этой ведьмой, тоже будут наказаны по заслугам. Страх, отразившийся на лицах всех четверых, согревал душу. Сам Господь Бог идёт в Сатан. Пора выбирать, с кем вы? Немилосердно пришпорив коня, Олис в навес опор, поскакал прочь. Вот мы и дома сид, сказала Абита мулу. Остановив повозку у временного навеса, она спрыгнула с козёл, распрягла Сида, подхватила мушкец с сумкой и направилась к дому. Сидящий в тени на крыльце Самсон, хмуря лоб, глядел вдаль, в холмы. Дело сделано! крикнула ему Абита. Положив мушкет, она подбежала к крыльцу, села рядом с Самсоном, крепко стиснула его плечо. И оставшийся мёдс был с рук, и с проповедниками встретилась. С этим она достала из сумки свёрнутый в трубку пергамент и победно вскинула его над головой. Вот, подписано и заверено. Теперь ферма моя, и долгов за мной никаких нет. Самсон покосился на пергамент, Однако взгляд его так и остался отстраненным, рассеянным. «Самсон, я просто не знаю, как тебя благодарить. Ты ведь не просто спас меня. Ты дал мне силы выстоять самой. Достоинство мне вернул, способность к...» В глазах защипало от слез. Ей поневоле пришлось умолкнуть, чтоб не расплакаться. Самсон сердечно, дружески улыбнулся, Однако Абита прекрасно видела, он не на шутку чем-то обеспокоен. — Что с тобой? — Хочешь, я убью его. — Человека у Олеса, — предложил Самсон. Абита выпустила его плечо. — Только попроси, — добавил он. Во взгляде Самсона мелькнуло нечто. Нечто голодное, ненасытное, рвущееся наружу, пугающее. Он ведь не успокоился, пояснил Самсон. Снова недоброе против тебя замышляет. Да знаю, знаю, откликнулась Абита. Другого шанса может и не представиться. Почувствовав его страстное, неудержимое желание покончить с Оллисом, Абита невольно вздрогнула. Эта его сторона не нравилась ей ничуть. Самсона она полюбила, доверилась ему. Но каким образом? От чего сумела довериться подобному зверю? Да от того, что до сих пор все их дела по сути были угодно Господу. А вот человекоубийство дело дьявольское. Как знать, на что ещё она сможет решиться, переступив эту черту? Нет, твёрдо сказала Абита. Пойти на такое злодейство я просто не могу. Обеспокоенный сильнее прежнего, Самсон поднялся, зашагал из стороны в сторону. Вокруг рогов его, гудя, велись несколько пчёл. Всё ещё думаешь, будто я дьявол? Абита окинула его долгим взглядом. Нет, Самсон. Ты доказал, что с сердцем добр, а по натуре праведен. Однако твоя натура не так проста. Оба мы это знаем. Я в тебя верю, Самсон. И думаю, ты не дьявол. Самсон, фыркнув, обвёл взглядом опушку, словно кот, высматривающий добычу. Что на него нашло? в недоумении подумала Абита, глядя, как он сжимает в кулаки длинные, как тистые пальцы. От чего он сегодня так мрачен? А сам ты как думаешь, Самсон? Дьявол ты или нет? Самсон раскрыл было рот, но тут же замер, принюхался, вновь бросил взгляд в сторону леса. На сей раз Абита тоже увидела в зарослях незнакомцев, троих не меньше, и разом насторожилась. «Индейцы! Пикоты?» — спросил Самсон. «Ага, больше некому». Самсон двинулся к незваным гостям, и те скрылись в зарослях. Абита, схватив мушкет, встала рядом с Самсоном. Готов поручиться это Олис, их ко мне подослал. Нет, возразил Самсон. Они явились за мной. За тобой? Да. За Хабамоком. Самсон пошёл дальше, вниз, к лесу. Постой! Куда ты? окликнул его Абита. Хабамока искать, ответил Самсон и исчез за деревьями. В поисках Анселя Фитча Оллис обошёл кругом почти весь садтон и наконец отыскал старика под южной стеной, выращавшего длинной палкой какие-то кусты. Глядя-ка Кансель, раздвигая ветви, высматривает что-то у подножья кустов и пней, Оллис невольно подивился его проворству. И это в такие-то годы. Вскоре Ансель, присев на корточки, поднёс к носу сорванный под ногами листок. Оллис вздохнул. Не уж-то я вправду надеюсь, что этот вздорный пустобрюх сумеет помочь. Может быть, ну его к чёрту. Но вспомнив, что именно этот вздорный пустобрюх несколько лет назад ославил ведьмой вдовицу Мьюфорд, и благодаря его свидетельству, благодаря его доводам её отправили на виселицу, Оллис тут же раздумал уходить. При виде Уоллеса Ансель вздрогнул, сощурился, смерил его недоверчивым взглядом. "Ты что здесь делаешь?" спросил он. "Я мог бы задать тебе тот же вопрос, да только прекрасно знаю, что у тебя на уме. Стало быть, знаешь. Вот как? Тогда давай-ка я тебе кое-что покажу". Подняв палку, Ансель ткнул ею в россыпь следов на земле. "Тьи следы?" «Как чьи?» — удивился Уоллес. «Козьи, конечно. Наверное, одной из коз Годи Диббл. Она их здесь часто пасет». «Ага, ага. А будь ты дьяволом. Как бы в деревню к нам пробирался, чтоб мы не заметили?» Уоллес недоуменно пожал плечами. Ансель, довольно осклабившись, достал из кармана Коута листок пергамента, развернул его... И показал Уоллису около полудюжины рисунков отпечатков копыт самой различной величины и формы. Глянь вот на этот, пояснил он, ткнув пальцем в самый большой. Найден и зарисован возле мёртвого тела вдовы прад. Люди болтают, будто её попросту сердце подвело, но мы-то с тобой знаем, в чём правда. А теперь сюда погляди. Вилелон снова указывая на землю. Видишь, вот эти. Разве не точно такие же? У Оллиса волосы поднялись дыбом. Вижу. В самом деле. Как две капли воды. Косинак Хетяр думает, если ходить, где козы на топчут, никто не заметит. Но старый Ансель тоже не промах. Его на миккине не проведёшь. «Знаю», — улыбнулся Уоллес, — «потому-то к тебе и пришел». Ансель поднял на него вопросительный взгляд. «То есть?» «Я точно знаю, где прячется дьявол. Только с доказательством этого кое-какая помощь нужна. Кто бы, по-твоему, мог мне в таком деле помочь?» Ансель поднялся на ноги, расправил плечи, сверкнул выпученными рачьими глазками. Я это уж точно могу. Вот и замечательно. Тогда слушай, что расскажу. Пиккоты бежали всё дальше и дальше в лес. Самсон бежал следом, держась чуть позади. С ним явно играли, и он поддержал игру, оставался на виду, но догонять бегущих не спешил. О том, что он рядом, Пикоты знали и намеренно вели его за собой. Это Самсон чуял явно. Бежали они целый день, и довольно быстро, петляя сквозь заросли вдоль ручейков и звериных троп. С наступлением темноты Самсон впервые, задолго до того, как сумел хоть что-нибудь разглядеть, почуял впереди деревню. Запах людей, человеческих костров, человечей пищи. человечьего пота и крови. Вскоре вдали за деревьями замерцали огоньки факелов, а пусли лес кончился. Добежав до опушки, трое пикотов скрылись в деревне. Самсон, проводив их взглядом, остановился, прислушался. Сквозь детский гомон, сквозь плач младенцев, сквозь чьи-то перебранки и смех издали доносился негромкий протяжный напев. Чуть подождав, Самсон вышел из зарослей и тоже направился прямо в деревню. Прятаться он не трудился, шёл у всех на виду. Первым делом ему хотелось взглянуть, как люди примут его появление. Всё это казалось странно знакомым, словно нечто подобное он проделывал не в первый раз. Стоило обитателям деревни заметить его, Самсон почуял их страх. До смерти перепуганные, пикоты хватали детишек, спешили укрыться в хижинах, и вскоре на виду не осталось ни души. Воцарившуюся вокруг тишину нарушал лишь всё тот же напев. Голос поющего зазвучал громче. Идя на звук, Самсон пересек деревню и оказался у подножия крутой скалы. Высоко наверху Над дном из уступа втемнел, заслоняя ночное небо силуэт человека. Человек этот был Самсону знаком. Отвесный обрыв Самсон одолел с лёгкостью и проворством горного козла. Поднявшись на край уступа, он обнаружил, что человек исчез. Однако чуть дальше, в склоне утёса, обнаружился вход в пещеру. Из пещеры тянуло дымом. Внутри мерцали неяркие отсветы пламени. Войдя в пещеру, Самсон увидел перед собой уходящий вглубь коридор. Легонько касаясь ладонью стены, из украшенной сотнями наскальных рисунков, он двинулся дальше. Прошёл несколько дюжин шагов и оказался в небольшом подземелье, величиной примерно с одну из оставшихся внизу хижин. Стены подземелья от пола до потолка были увешаны черепами и масками всевозможных размеров и форм. Зателиво украшенные сигиллами перьями костями маски соединяло между собой множество длинных шнуров из тростникового волокна, травы и волос, придававших пещере изрядное сходство с паучьим логовом. Всё это тоже казалось до боли знакомым, будто Самсон здесь не в первый раз. Посреди подземелья, в кругу камней горел костёр, а по ту сторону пламени ждал тот самый человек. Сидевший, скрестив ноги на одеяле человек, негромко пел без слов. Лицо его прикрывала безглазая белая маска, резной деревянный круг, вроде лунного диска. Невероятно старый на вид, не слабым, не хрупким, он отнюдь не казался, напротив, выглядел гибким и полным сил. Его морщинистая кожа была припорошена пеплом. Заплетённые в две косы серебристые волосы, пары змей велись вдоль спины. Сняв маску, поющий явил взгляду гостя лицо, мертвенно бледное, с тёмными линиями. тянущимися сверху вниз, от лба к подбородку. Лицо ведуна из видений Самсона. Вокруг глаз хозяина подземелья темнели черные кляксы. Оборвав напев, он поднял веки, и глаза его ярко блеснули в тени глубоких глазниц. «Ты я вижу в растерянности?» — спросил он, устремив на Самсона немигающий взгляд. К немалому удивлению Самсона его голос звучал чисто, звонко, на зависть любому из молодых. Да, так и есть. Входи же. Входи. Садись к огню. У меня есть, что тебе показать.